Глава 20. Чистая страница, как стена белого камня. Слова, какие только не пробуют подобрать теревант, кажутся неподходящими. Дюжина забракованных попыток. Он пишет Отчет для бюро о гибели третьего секретаря Ванта пишет, а потом комкает лист и берет новый, чистый, из стола Ванта. Стук в дверь. Лемюэль. Глаза покраснели. Только вернулся с новой ночной миссией в бессонном городе за стенами посольства. Покраснела и его повязка. Рана опять открылась. — Вы еще не закончили? Вечерний поезд ждать не будет. — Зайдите, — приказал Теревант. Лемюэль вошел и выругался, увидев пустую страницу. «Почему задержка? Я нашел вам хреново вантового тело! Святая карательница! А вот кто его порешил!» Он потеребил край повязки, сморщился от боли. «Вот что я нашел на вантовом теле», — сказал Теревант, пододвигая по столу недогорелый листик. «Буклет от... от хранителей, так точно!» Лемюэль без интереса зыркнул на бумажку. — И что с ним? — Возможно, он кое-что значит. — Возможно, он Херас-2, что значит. возможно он херас два, что значит Нижние боги, да сейчас же выборы. Вы пять футов не пройдете, как партийный мозгодуй вам чего-нибудь всучит. А еще специальный волхвователь. Не сдавался Теревант. Она предполагает... — Чего? Раздраженно перебил Люмюэль. «То, что это не святая карательница. Может, в смерти Ванта замешаны и шмирцы. Нельзя быть уверенными в том, что в городе нет враждебных святых. Ну, и кто именно?» В злобе Люмюэль повысил голос. «Хранители или шмирцы?» Теревант похлопал по пустой странице. Это письмо, — сказал он, — выйдет отсюда с моей подписью и печатью дома Эревешичей. Мне необходимо определенно понимать, что случилось. Смерть Ванта — это только точка отсчета. И наверняка не случайное убийство, совершенное припадочной святой. Обязательно должна быть связь с божьей бомбой. Нам необходимо дополнительное расследование. — Нам? — Нам? — повторил Лемюэль. — Это я нашел тело. Я знаю Гвердон. От вас, Проку. Только ваше продолбанное в очко имя. Да печать дома и ревешечей. Я, видите ли, все про вас знаю. Вы другой ревешеч. Тот который как-то раз прокололся. И еще разок прокололся. И опять прокололся. А теперь вы смеете мною командовать? От стыда и злости Тереван сжал кулаки, сминая чистый лист. Все, что высказал Лемюэль, правда. Стоило записать это в столбик и отослать. Пишите письмо, мать вашу! Наседал Лемюэль. Нет, пока не буду полностью убежден. А вы когда-нибудь хоть в чем-то были убеждены? Пробормотал Лемюэль. Тереван для вида пропустил колкость немушей, однако обеспокоился. Подначка слишком метко попала в цель. Явно не выстрел наугад. А значит, либо где-то тут, В здании лежит некая папка с именем Тереванта, либо лисада рассказала Лемюэлю о нем все. Лемюэль почесал подбородок. От какого-то раздражителя у него раскраснелась и покрылась прыщиками кожа. Он пересек комнату, поглядел на тикающие часы на стене. — Ладно, — произнес он через дюжину тиков. «Пойдем и поговорим с ней!» Он вывел Тереванта из посольства, затем через улицы Брин-Авана завел в другой дом. Длинный, тусклый, с множеством темных окон. Гнездилище бюрократии, с рядами кабинетов и загородок для песцов. Но в это время ночи почти безлюдные. Лемюэль, похоже, знал здешнего сторожа и не впервой давал ему на лапу. Внутри здания пахло надраянным полом. Серо-бежевый лабиринт. «Торговая палата!» — бормотнул Лемюэль. «Сюда!» Днем здание выглядело бы сугубо обыденным. Ночью же, опустелое, оно было зловещим. Как будто они брели по развалинам города после крупной катастрофы. Естественно... В Хайте такие места никогда не пустуют, даже по ночам. Неусыпные работают непрерывно. Они прошли через зал для собраний. Потушенные фонари стояли на столе красного дерева, покрытым зеленым сукном. Карта на стене показывала гвердонский экспорт алхимического оружия. Красные линии, как и вены, соединяли город с Большим миром, с заморской Божьей войной. Самые жирные линии примыкали к Хайту. Другие торговые пути стыковались с Лириксом, с Ульбишем. Карта должно быть устарела. На ней изображались Севераст и Маттаур, ныне поглощенные их давним соперником. «Сюда!» — у Тереванта захватило дух. Неужели Лиссада пробралась в город ради тайной встречи и ждет их в соседней комнате? Однако Лемюэль отпер дверь в небольшое помещение без окон. Внутри ничего, кроме стола, одного стула и занятного устройства, помеси пишущей машинки, аккордеона и вроде как эфирной лампы. — Мудреная штуковина. Алхимики изобрели. Это эфирограф. С ним можно говорить с людьми на расстоянии, — буркнул Лемюэль. Он завел машину, воткнул толстый серебряный шнур, нажал клавишу, и цилиндр по центру машины засветился сверхъестественным обманчивым светом. «Такие стоят по всему городу. В дозоре, в парламенте, у гильдий. Даже в прилегающих землях есть. Бюро обзавелось друзьями, которые дают нам попользоваться своим оборудованием когда надо». Но времени у нас немного. Машина затарахтела, клавиши двигались сами по себе. «Поехали!» — сказал он. «Кладите сюда пальцы!» Теревант сел к машине и расположил пальцы на клавишах. Лемюэль переключил новый рубильник, и внезапно появилось ощущение присутствия в комнате кого-то еще. Повеяло теплом, призрачным ароматом духов лис. Ветер зашелестел в кронах деревьев, словно снаружи раскинулся обширный лес. Светящаяся эфиротрубка, подобно недолговечной раке, совместила души их обоих в кратком волшебном единении. Его пальцы двигались по собственному усмотрению, неудержимо давили клавиши и выбивали сообщения по букве за нажатие. Привет, Тер. Все это странно, интимно, как будто он чувствовал ее подушечки на обратной стороне медных кнопок. Мы нашли Ванта, отстучал он. Клавиши снова задвигались. Лиз печатала. Знаю. Молодцы. Без разрешения на лицо тереванта наползла улыбка. Ты веришь мне? Спросила она. Такое чувство что она сидит за этим столом и смотрит ему в глаза. «Навеки!» – незамедлительно ответил он. «Тогда поверь мюэлю Свет в аферографе замигал, и Тереванд вдруг почуял еще одно призрачное присутствие. В его восприятии это была другая женщина. Постарше, потусклее. Он услышал колокольный звон вдалеке, и не определил, слышит ли его ушами или через психическую связь эфирографа. Рот наполнился вкусом вина. — Мне надо идти, — напечатала лис. — Увидимся на фестивале. — Держи. И Лемюэль перегнулся через плечо Тереванта и выдернул из эфирографа шнур. Машина резко отключилась, образовав болезненную психическую неполноту на месте лис. По ощущению, будто стоишь на краю великой пустоты. «Время!» — сказал ему Лемюэль. «Вы ее услышали! Отправляйте уже проклятое письмо!» Вернувшись в посольство, Теревант написал письмо. Несколько скупых слов, подтверждающих что третий секретарь Ванд был убит святой преступницей в новом городе. Лемюэль взял это письмо с еще теплой, мягкой восковой печатью Эревешичей и поспешил к станции. Оставалось время перехватить ночной поезд на Хайт. Теревант вообразил, как письмо летит на север и попадает в недра огромного механизма бюро. Белые костяные руки ломают печать, Пустые глазницы вельможи из бюро читают наспех записанные строки. Он сделал то, о чем его просили. Сживал сомнения, выполнил просьбу лис. Он гадал о том, что же такое он привел в движение. Он смутно постигал течение невидимых сил, подспудных замыслов, скрытых его письмом. Бюро было обеспокоено исчезновением Ванта, Они страшились вражеских происков. Теперь они успокоятся. Может, все и дело-то в послужном списке Лиссады. Исправить неприглядную запись, чтобы некроманты не выдвинули ее против лист на рассмотрении передачи короны. Проклятая Рамигас. Не посей чародейка в его уме сомнения. Он бы и думать не думал об этой листовке. Я прошла тогда через Божью войну. Я знаю, вы тоже ее повидали. В Эскалинде святые Верховного Умура метали с небес огонь. Святые царицы Львов выпускали когти и пронзали ими любую броню. Он сидел в кабинете Ванта и пялился на аккуратные ряды папок и башни блокнотов. И вспоминал Эскалинд. Что, если мы не правы? Что, если Ишмира уже здесь? Он припомнил цепочку фигурок идолов Урамигас. Ткач судеб спутался со смертью. И ее книгу. Зачем она показала ему книгу? Предупредить о том, что стороны противники с Божьей войны уже в городе? Он думал о лис и ольтике тянущих его из стороны в сторону. И оба хотят единолично обладать его верностью и доверием. Интригам между владительными домами Хайта и Бюро нет конца. Обиды и заговоры вынашивают неумирающие, а живые участвуют в них, часть заслужить среди тех свое место. Что, если они что-то упустили? Вант мертв. Его неуспение завершено. Но, быть может, кое-что в нем осталось. «Йорас!» — негромко позвал Теревант. Дверь кабинета приоткрылась, и в щель просунулся череп Йораса. «Сэр!» «Мы еще не закончили!» — сказал на удивление самому себе Теревант. Ступай, Разбуди некроманта!» Мертвые не нуждаются в сне, а теревант нуждается. Он урвал пару часов посреди ночи, проснулся до рассвета и скорее помчался в подвальное хранилище, где Йорс стоял часовым. Изнутри звучало приглушенное пение. Заупокойная молитва. Останки ванта лежат на армейских носилках перед пустым алтарем. Как движется дело? спросил он у посольского некроманта некромант молодая девушка с рыжевато каштановой копной под капюшоном сутаны с цокающими браслетами и кулонами шлифованной кости закатила глаза от души как и от тела тут немного осталось будем признательны за то что получилось добыть пусть и совсем скудная мы подходим к концу Она одела бывшего третьего секретаря в серую сорочку и теперь возилась с ножом над наколотыми шрамами на его запястьях и щиколотках, на сердце, шее и в паху. Скрупулезно обнажала в живителе помещавший его в касту неусыпных. Чтобы воскресить, ей сперва нужно отделить его от всех посмертных каст. «Не его, а тело», — подумал Теревант. Этот труп на полу больше не вант. Все, что являлось вантом, выжег дотла, уничтоживший его священный огонь. И все, чего они добивались от тела, немного еще не разложившейся памяти, имя или подсказку, запечатленную на рубцеватой ткани мозга. — Его тело здорово подпортили, — проговорила некромантка. — Кроме того, — что подстрелили, зарезали и сожгли? — Да. Она оттянула края разреза, добираясь до кишок ванта. Покопалась в них. — Чтение таких знамений за пределами моего мастерства. — Но вы сумеете возвратить его назад? Она постучала ножом по выпеченному вживителю. — За эти кости уцепилось совсем мало жизни, но я попытаюсь. — Прошептала она. Казалось, храм поглощал любой звук, даже зубчатый нож царапал приглушенно. Вошел Йорас и молча смотрел, как работает инструмент. Потом сообщил. «Щекотно, сэр, когда вас так свежуют. Странно, когда чешутся кости». Скелет передернулся. «Тихо!» шикнула некромантка. Тишина, наполнявшая подвальную комнату, становилась молитвой за упокойным гимном. В этой тишине проступали слова. Некромант потянулась к посмертной урне во дворе наверху, чтобы подпитать свое колдовство. Позже служба обеспечения подведет баланс. Но крестьянских душ, вырабатываемых в поместьях ревешичей, Хватит покрыть затраты посольства с избытком. В комнате оседал зловещий, голубоватый туман. Потусторонний миазм, прохладный на ощупь. Он приставал к живителям и к Тереванту, и к Йорасу налипли полоски призрачной мглы. Но наибольший ком духовного вещества собрала некромантка и сейчас подталкивала его к трупу Ванта. Вещество поглощалось его вживителями. Теревант видел, как поднимают мертвых. Множество раз. Наиболее часто это оказывались неусыпные солдаты империи, заново приковывавшие души к смертельно уязвленным телам. Первые несколько минут тело дергается, как марионетка, и становится видно тлеющую тень духа, насаженную на железные вживители. Неусыпные не возвращаются по-настоящему, потому как по правде они не уходили. Они пристегиваются к костям, вместо того, чтобы перейти к грань. Как при кораблекрушении человек цепляется за скалу, тогда как течение стремится унести его в море. Он повидал и то, как поднимают павших враги, оживляют безумные боги. Слепо и наспех боги изблевывают души и втискивают их в тела тех, кого возвращают служить или корежат безжалостными чудесами. Он видел воскрешенных на поле битвы солдат, живых, но ужасно искромсанных. Видел, как они возвращаются в туловища, составленные из материи богов, восстают, с древесными ветвями вместо рук, под коростой чистого золота, перекрывающей кровотечение. Воскрешенные никогда не приходят назад нетронутыми. Здесь по-другому. Эдорик Вант не пришел совсем. Существо, которое они состряпали, двигалось, как животное, сопело и тихонько поскуливало. В святилище некроманта оно сползло со своих похоронных дрог, разогнулось и заковыляло запинающимся шагом. Существо вант покружило по подвалу, ко всему принюхиваясь и лапая руками. Тереван держал ладонь на эфесе, на случай, если оно окажется агрессивным. Не глядя на некромантку, он окликнул ее. — Сколько оно проживет? Несколько дней. Она глубоко вдохнула. «Если я не обновлю потом заклинание? Мне-то это не слишком сложно, но...» Она замешкалась. «Где вы собираетесь его держать? Здесь его оставить нельзя». «Хороший вопрос. Не из тех, на которые Тереван заготовил ответ». «Я его держать не собираюсь», — сказал он. И никому об этом не рассказывайте. Это вопрос государственной безопасности. Йорс сопроводил создание в прихожую и надел на него плач с капюшоном, стараясь скрыть худшие ожоги. Темной ночью, под дождем, проходя мимо вдрызг пьяный, вы, может, и спутаете монашка с живым существом. Но если вы настолько ненаблюдательны то вряд ли сами вернетесь домой живым. Ну, поглядим, что он помнит. Теревант выступил вперед и повысил голос. Вант! Неумершая тварь вздрогнула, повернула окровавленную голову к нему. Что-то там промелькнуло. Нечто разумное. Помимо шарнирных движений зомби, но оно не вант. Ты помнишь, кто тебя убил? Разломанная челюсть беззвучно зашевелилась. Существо сокрушенно потрогало горло, затем кивнуло.